Из этого определения вытекает, какие философские системы нам могут здесь встретиться. А именно, так как в этот период положено отношение мышления к бытию или всеобщего к единичному, то мы видим с одной стороны в качестве предмета философии осознание противоречия сознания, противоречия которого обычное представление не сознает, а является собою смесь противоречивых точек зрения и бессмысленно вертится в них, а с другой стороны предметы Метом философии является сама философия, как познающая наука, которая, однако, не выходит за предел своего понятия, и, будучи расширенной и разработанной наукой о некоем содержании, не может дать себе этого содержания, а может лишь мыслить его, то есть определять его простым способом. Мы должны, согласно этому, рассмотреть три обладающих самостоятельным значением школы сократиков. Во-первых, Мегарскую школу, главой которой является Евклид Мегарский, затем Киренскую и еще Циническую школы. И из того, что эти три школы очень различаются друг от друга, Уже явствует, что сам Сократ не имел положительной системы. У этих сократиков выступает на первый план определение субъекта, которому абсолютный принцип истины и добра представляется вместе с тем целью. И для достижения этой цели требуется размышление, вообще умственная культура и умение объяснить, что такое истина и добро. Но если эти сократовские школы в общем и целом останавливаются на том, что субъект есть сам для себя цель и достигает своей субъективной цели посредством развития своего сознания, то все же форма и определение в них является всеобщее, и именно так, что это всеобщее не остается абстрактным а развитие определений всеобщего дает науку. Мегарцы являются наиболее абстрактными, так как они держались определения добра, которое в качестве простого определения было для них принципом неподвижное Соотносящая себя лишь с самою собою, простота мышления вообще становится сущностью сознания, как единичного, равно как и сущностью его познания. С утверждением, что «добро просто», Мегарская школа соединяла диалектику, согласно которой «все определенное, ограниченное» не имеет в себе ничего истинного. Но у мегариков целью являлось познание всеобщего, и это всеобщее признавалось ими абсолютным, которое должно быть фиксировано в этой форме всеобщего. Поэтому это мышление, как понятие, относящееся отрицательно ко всякой определенности вообще, следовательно, также и К определенности понятия, обратилась в такой же мере против самого знания и познания. Керенайки берут познание в субъективном смысле и в смысле единичности как достоверности самого себя или, иными словами, как чувства. Этим, как наиболее существенным, Они ограничивают старание сознания и вообще видят в чувстве сущность для сознания. Так как они при этом старались точнее определить добро, то они его называли просто удовольствием или наслаждением, но под этим можно понимать все что угодно. На первый взгляд кажется, будто этот принцип киренской школы очень далек от принципа, выдвинутого Сократом, так как мы себе представляем приходящее состояние ощущения даже прямой противоположностью добра. Это, однако, неверно. Киренаики тоже признавали всеобщее. Ибо так как они ставят вопрос, что такое добро, то хотя они делают содержанием приятное ощущение, которое как будто есть некое определенное, они делают это, однако, таким образом, что для достижения такого ощущения требуется развитой ум и, следовательно, разумеют удовольствие – как оно определяется мыслью. Циники тоже дают более точное определение принципа добра, но принцип циников противоположен принципу Киренаиков. Он гласит, что человек должен придерживаться того, что соответствует природе простых естественных потребностей. Они вместе с тем признавали все особенное, ограниченное, достижение чего является предметом заботы людей, чем-то таким, чего не должно желать. И у циников также принципом является умственная культура – посредством знания всеобщего, но посредством этого знания всеобщего должно быть достигнуто назначение индивидуума, заключающееся в том, чтобы держаться в рамках абстрактной всеобщности, в свободе и независимости и оставаться равнодушным ко всему тому, что ценится и признается другими людьми. Таким образом, мы видим, как эти школы познают чистое мышление в его движении с единичным и осознают многообразные превращения всеобщего. Нет нужды подробно рассматривать эти три школы. Принцип Киринаиков нашел позднее более научное развитие в эпикуриизме, а принцип Циников — у Стоиков.